Глава седьмая. Рождественна. Часть первая. «Здесь нет живых», — подумал Фёдор. «Мы не найдем здесь ничего, кроме призраков». Водная тварь вроде бы оставила в покое эту далекую странную лодочку о двух корпусах. И теперь Фёдор мог внимательнее рассмотреть берег. к нам обязательно заходить сюда? — спросил он, убирая оружие. — Ведь времени совсем в обрез. Девочка кивнула. Было видно, что ей тоже не по себе. Еще недавно раскрасневшиеся от слез щеки впали. Румянец покинул их. — Я же говорила, мне брат Фекл велел плыть сюда, если... Голос дрогнул, попыталась это скрыть. — Если будет совсем плохо. Если его не станет. Федор помолчал, затем направил лодку к берегу. Выходило, что брат Фекл метался между своей верой и реальностью, которая не умещалась в догму, а может, между тем, во что эта вера выродилась, и милосердием, желанием спасти девочку. Она успела ему многое рассказать о своем наставнике. «Насколько же на самом деле были плохи дела, если в случае своей смерти старик мог доверить Акову только призракам?» «Мы уязвимы в тех местах, где были когда-то очень счастливы», — вдруг сказала девочка. «Брат Фекл мне не верил, а я так поняла из деяний озерных святых. Потому что так случилось с моим отцом». «О чем это она? Федор даже не успел удивиться». Она еще все твердила о каком-то месте, связывающем их с Евой. Именно там лабиринт постарается забрать ее, как только лодка Петропавлова покинет Пирогова. Но в лежащих впереди мрачных землях у Федора с Евой не было никаких счастливых мест. Равно как и каких-либо других. На перепутьях этих дорог они никогда не встречались прежде. Только он не успел задать свои вопросы, потому что на берегу все стало меняться. Внезапно почернели тучи, вспарывая небо набухающими спиралями, и стало темно, как перед грозой. Однако вместо привычной в таких случаях духоты в лицо повеяло пронизывающим холодом, и тоскливая тяжесть легла на сердце. Аква печально вздохнула. Тьма обступила лодку плотной завесой, хотя за ее пределами угадывался яркий летний день. «Вот и хозяева», — подумал Федор, — глядя, как в плотном мраке на берегу зажигаются изливающие сумрак точки глаз, как пустые взгляды медленно фокусируются на их лодке и начинают гореть стынущей ненавистью. «И, похоже, они нам совсем не рады. Уходить отсюда пока не поздно. Прочь!» Услышал он внутри себя непререкаемой тяжести повеления, и рука, словно непроизвольно, легла на румпель, отворачивая лодку от берега. И сразу же он почувствовал, как в руку возвращается сила, и вокруг становится чуть светлее, а тоска постепенно отпускает сердце. «Нечего здесь делать, в этой темноте страхи и ненависти с облегчением», — подумал Федор. Но в следующий миг до его ушей долетел слабый, дрогнувший голосок девочки. «Нет. «Пожалуйста, нам туда!» «Аква!» — хрипло позвал Федор. «Надо!» Он помедлил долю секунды и увидел, как вслед за глазами начинают угадываться сумрачные силуэты, огромная толпа, скрытая тьмой. «Аква!» — нагнулся он к девочке, говорил почти шепотом. «Ты понимаешь, кто они?» Та прижалась к нему, придвинулась вплотную и, и, сама не замечая, пропихнула ладошку в его руку. Ладошка показалась Федору ледяной. Но девочка кивнула, и голос, совсем недавно блеклый и обессиленный, будто его выжили, немного окреп. «Помнишь, я ведь сказала, что иногда помогают мертвые», — произнесла она. «Не похоже, что здесь кто-то собирается нам помочь», — мелькнула мысль. «Дочь капитана Льва такая же своенравная и бесстрашная, как ее отец». «Ну, хорошо. Будь пока по-твоему». Федор вернул лодку на прежний курс. И эта леденящая ненависть на берегу сразу же снова сгустилась. «Тебе еще предстоит научиться отваге, Аква», — думал он. «И научиться отличать ее от безрассудства, как научился капитан Лев. Но если ты считаешь, что нас ждут здесь некоторые ответы, хотя бы небольшая их часть, то я готов рискнуть». «Кто вы такие?» Снова мрачной тяжестью дохнула с берега. «Просто путники. Идем с миром», — отозвался Федор. «И нам нужна помощь мертвых». Если понятие «гробовая тишина» действительно существует, то в следующий миг повисла именно она. Уши словно потеряли умение слышать. Лишь струйки ледяного ветерка, как щупальца, прошлись по ним и по лицу Федора. Он уже хотел было назвать себя и девочку, когда неожиданно, будто говорящий находился совсем рядом, скрипучий голос произнес. «Смотрю, тебе не занимать наглости, молодой гид!» Федор ждал. Щупальца ледяного дыхания отпрянули. Во тьме на берегу проявились очертания, закутанные в плащ фигуры. Фонарик в бледный, как у утопленника, руке загорелся болотным огоньком. Зловещая тень легла на высохшее лицо. «А я смотрю, тебе известно обо мне», — сказал Федор. «Мне много чего известно», — отозвался голос, причем так, словно между словами были пустоты, и из них веяло могильным холодом. «А тебе?» что ты связал, не связывая мое, еще больше все запутав. Федор ждал. Молчание в этом месте могло быть лучше любых слов. Наконец, стоящий на берегу подул на фонарик. И болотный огонек угас. Тьма же вокруг, напротив, начала рассеиваться. Постепенно стали проявляться... Федор почувствовал, как у него слегка пересохло в горле. Оказывается, закутанная в плащ фигура была окружена воинством огромных псов. Это их глаза горели в темноте. Сейчас свирепая ненависть гасла, уступая место маслянистому блеску. Но все равно что-то жуткое, неправильное оставалось в их облике и в том, как они стояли. Не взятые на привязь, псы выстроились ровными колоннами, как верные солдаты. стоящий на берегу расхохотался и скинул за спину свой плащ. Один из псов тут же подхватил его. У Федора дернуло из щека. В мертвой морде пса проступило что-то невозможное, и Федор как-то сонно усмехнулся, тряхнул головой. Они не совсем мертвые, не живые, но и в горле запершило еще больше. Вопрос, конечно, звучал нелепо, и он тут же его поправил. Они не совсем псы? Тот, кто скинул плащ, расхохотался еще громче. Сделалось светлее, появилась возможность разглядеть его получше. Почему на нем этот ненормальный, потрепанный как будто бутафорский китель? Генеральский, с аксельбантами, галунами и шевронами... «Зачем этот парик и треуголка, словно здесь ставят какой-то жутковатый любительский спектакль о временах наполеоновских войн с псами вместо гренадеров?» Эти вопросы тоже, конечно же, были нелепыми. Потрепанный генеральский китель оказался накинутым на тщедушное высохшее тело старика. Очень узнаваемого, только никогда прежде. Взгляд у старика был сильным и проницательным. и словно до пронзительности живым. И Федор вдруг все начал понимать. «Ну, конечно», — подумал он, — «здесь рождественно находилось поместье». Федор понял, кто стоит перед ним. «Здесь была их фамильная усадьба. Сюда, в свой дом. Он и вернулся».